и даже вполне могла умереть, потому что от тифа умирали многие, но ничего, обошлось. Потом ещё два месяца изнывала от скуки, дожидаясь, пока отрастут волосы. Не ехать же стриженной под татарина. Проклятые волосы отрастали медленно. Они теперь не столько лежали, сколько стояли бобриком. Вид был жутко нелепый, но терпение кончилось. Ещё неделя безделия, и Варя просто сошла бы с ума от вида горбатых улочек, опостылевшего городишки. Один раз вырвался проведать Петя.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 Тырновское шоссе было запружено обозами, и коляска еле ползла, поэтому Варя на правах знатака здешних мест велела извозчику свернуть на просёлок, что вёл к югу в объезд лагеря. «Так хоть и дальше, но доедешь быстрей». По пустой дороге лошадка затрусила живее, да и дождь почти прекратился. «Ещё часок-другой, и дома!» Варя фыркнула. «Ничего себе дома! Это в сырой-то палатке под семью ветрами!» Заловчьи стали встречаться одиночные всадники — все больше фуражера да деловитые ординарцы. А вскоре Варя увидела и первого знакомого. Долговязая фигура в котелке и рединготе, нескладно сидевшая на понурой рыжей кобылке. Обознаться невозможно. Маклафлин. У вари возникло ощущение дежавю. Во время Третьей плевны она точно так же возвращалась к расположению армии и точно так же на дороге ей встречался ирландец. Только тогда было жарко, а теперь холодно,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 Маклафлин достал из кармана часы на серебряной цепочке. Half past get right. will past Пробормотал он на своем невразумительном наречии и вздохнул.